Глава 14. Джордан. «Как по-вашему, что важнее, размер или чистота?» — уточнил я у ювелира, разглядывая кольца с бриллиантами на несметные суммы. «Размер», — ответил тот. «И днем, и ночью», — подмигнул он. Неуместный сексуальный подтекст вызвал у меня раздражение. Я понимал, что безумно делать предложение женщине, с которой у меня никогда не было секса хотя это практически единственное, чего мы не делали. Мы жили вместе, ели вместе, путешествовали вместе. Я подвозил ее домой из аэропорта, а она меня. В тот первый год в Лос-Анджелесе, когда мы оба были на мели и не могли съездить домой на День Благодарения, мы даже вместе приготовили индейку, только для нас двоих. Я занимался птицей, Эшли остальным, картофельным пюре, зеленой фасолью и пирогом из батата. Мы с ней были как семья. За семь лет я узнала о своей подруге детства и соседке по дому почти все, за исключением того, какая она в постели. «Вы наметили себе ценовой диапазон?» — спросил ювелир. «Я только что начал стажироваться в спортивной медицине и еще не выплатил удушающие долги за учебу, так что с деньгами у меня было туговато. Но через несколько месяцев я начну зарабатывать гораздо больше» и решил не скупиться. Кольцо должно олицетворять наше будущее, ведь именно в этом и заключается смысл. Я предложу ей строить будущее вместе. Невозможно поменять обручальное кольцо, когда будешь зарабатывать больше. Если все пойдет так, как запланировано, Эшли будет носить его до конца жизни. Обручальное кольцо — это декларация намерений, обещания, наше заявление для всего мира. Я хотел, чтобы оно было смелым и оптимистичным, потому что именно такова Эшли. «Я хотел бы купить самое лучшее кольцо, какое вы можете предложить», — заявил я. «Но, боюсь, могу потратить не больше пяти тысяч». Я не собирался провести половину воскресенья в поисках обручального кольца, но, зная, что мы с Эшли желаем одного, набрался смелости и решил действовать. Я не могу поверить, что она помнит о том уговоре. Мы были пьяны, когда пообещали стать друг для друга запасными супругами. Я думал, она шутит. Думал, что и сам шучу». «Может быть, оправо «Ореол»?» — спросил ювелир. Я не знал, что это значит, и лишь пожал плечами. А «Вот как здесь. Центральный камень не очень большой, но оправо скрадывает это впечатление» объяснил он, вытаскивая кольцо из витрины. Камень был не круглый, но и не квадратный. Я уже знал, что такая огранка называется подушка, наверное, потому что по форме камень напоминает диванную подушку, прямоугольную, но с закругленными краями. Вокруг располагалось штук сто крошечных бриллиантов, плюс еще больше бриллиантов на ленте, которая разветвлялась, обхватывая камень с обеих сторон. Кольцо буквально искрилось. Я взглянул на ценник. На тысячу долларов больше, чем я собирался потратить. Но выглядело оно так, будто стоит вдвое дороже. Я быстро подсчитал в уме. Арендная плата за дом не поднимется еще три года, и, учитывая, где он находится, вряд ли вообще увеличится в обозримом будущем. Свой пикап я купил за наличные, а значит, за машину платить не нужно. У меня остался долг за учебу, Но теперь, получив постоянную работу, я могу его сократить. На работе я ходил в медицинской форме, так что модная одежда и обувь мне не нужны. И я не гурман. Чаще всего обед состоит из сандвича с индейкой, который я готовлю дома. Конечно, несколько безответственно потратить 6 тысяч на кольцо с бриллиантом, но разве делать предложение женщине, которую я даже не видел обнаженной, не безответственно? «Ого! Выглядит так, будто из сказки!» «Вы знаете ее размер?» — поинтересовался ювелир. Я вытащил из кармана кусок проволоки. Эшли иногда носила кольцо на левом безымянном пальце. Мне не хотелось рисковать и брать его, но я проник в ее комнату и измерил кольцо, пока она была на работе. Проволока немного помялась, но как только ювелир натянул ее на мерный стержень, «Легла идеально». «Пятый», — с улыбкой объявил ювелир. «Это хорошо?» «Кольцо как раз пятого размера», — ответил он. «Таких маленьких у меня немного. Мне кажется, это...» Я закончил фразу вместо него. «Это знак. Мои представления о том, что я хочу видеть в партнерше, за годы поменялись». В двадцать с небольшим я влюблялся в девушек, которые выводили меня из равновесия, и я будто балансировал на краю пропасти. Меня возбуждала сама охота, и я не знал, когда девушка позвонит, да и позвонит ли вообще. Но ближе к тридцати понял, что не хочу жениться на той, от которой голова идет кругом. Я предпочел бы лучшего друга, ведь именно такой должна быть жена. Думаю, придется его купить сказал я, представив лицо Эшли, когда она увидит кольцо. «Вы не пожалеете!» Когда ювелир упаковывал кольцо, на меня нахлынула волна дофамина. Я не испытывал такой эйфории с тех пор, как сделал трехочковый бросок, который принес нашей команде победу на чемпионате штата. А это было очень давно. Трудно будет дождаться ее дня рождения. Терпение никогда не было моей сильной стороной. Конечно, я не знал, что к тому времени многое изменится, и ее вчерашние знакомые все испортят.